Глава 8. С утра ее дико тошнило и едва не вырвало. Настя тут же побежала в ванную, достала с полки шкафа тест на беременность. Она держала их здесь в неограниченном количестве. Сережа не знал. Ему не надо было знать. Это только ее проблемы. И если вдруг что-то случится непредвиденное, она сразу решит проблему. Сама. Одна. Даже не расскажет о беременности, потому что она будет нежелательной. Ни не кстати. Настя ждала назначения на должность Инги Голубевой. В ее способности поверили и предложили пару дней назад возглавить отдел. Она еле сдержалась, чтобы не запрыгать от радости прямо в кабинете управляющего. Сдержалась. Молодец. Вежливо улыбнулась, поблагодарила и сказала, что не подведет. Сереже она пока об этом не рассказала. Зачем? Она всего лишь исполняет обязанности. Вот как будет приказ... Полоска на тесте была одна. Настя облегченно выдохнула и глянула в потолок, мысленно поблагодарив того, кто не видим и много выше всех домов мира. Она быстро приняла душ, почистила зубы и принялась сушить волосы. В дверь позвонили. В халате в цветочек поверх ночной рубашки на пороге стояла тетя Варя, соседка. Лиза сидела у нее на руках. Проснулись? Настя потянулась к своей собаке, чмокнула ее между ушей. Чего вчера не вернулась домой? Изменится. Заигралась, забегалась, а потом легла на диван и задремала. Принялась оправдываться соседка. И я не стала ее тормошить. Да, мы вроде бы договаривались с тобой. Тебе не до нас было. Ничего страшного, я вчера работу на дом брала. Заходили люди еще. Вы видели, мне не до Лиски вообще было. Вы уже погуляли? Только собираемся. Хотела денег у тебя на корм спросить. «Ты уж прости, Настюша, до пенсии еще три дня». «Конечно, о чем разговор?» Вообще-то запасов корма в доме Насти было на месяц, и Варвара Ильинична смело могла взять несколько упаковок к себе домой. Но почему-то она никогда этого не делала, предпочитая брать с Настей деньги. Иногда ее это коробило, иногда не замечалось, как сегодня. Некогда было, не до того». Она вложила в протянутую ладонь пожилой женщины 3000 и выпроводила их, захлопнув дверь. Мысленно сразу переключилась на работу. Сделать за сегодня надо было очень много. А она даже не распланировала день заранее. А Инга всегда так делала и поэтому все успевала. В ее бумагах был полнейший порядок, придраться не к чему. Настя надела узкую юбку, тонкий джемпер в едва заметную полоску, обулась в ботинке на тонкой шпильке. Ходить в них было очень неудобно, но ноги становились длиннее и красивее. Она решила, что не сломается, дойдет до машины и от машины. А в офисе у нее удобное кресло. Кофейная машина, перестав моргать, фыркнула. В чашку, которую она держала, плеснулся кофе. Настя добавила молока, сахара, осторожно пригубила, слушая желудок. Тошнота ослабла, боли не было. Ерунда это все, решила она. Просто легла поздно, переутомилась с работой. И слишком много кофе за вчерашний день. Настя вышла из квартиры, прислушалась. За соседней дверью нежно повизгивала Лиска. Значит, только что вернулись с прогулки. И тётя Варя вытирает ей грязные лапки. Вдруг, ни с того, ни с сего, заныло в душе. Может, Серёжа прав? Зря она так разбаловала собаку. Вот она вчера даже домой не запросилась, уснула на чужом диване, а сегодня утром даже не приласкалась к ней. Сережин звонок застал ее у машины. Она как раз открывала водительскую дверь. «Привет! Я с дежурства. Ты где?» – скороговоркой пробормотал он и зевнул протяжно. «В машину усаживаюсь. На работу поеду. Алиска где? Опять у соседки?» «Да. Заходили с утра перед прогулкой». «За деньгами на корм?» – фыркнул Сережа, угадав. «Настя!» Заканчивая этот балаган, такое ощущение, что Варвара не собаку кормит, а поросенка. За этот месяц сколько раз она у тебя деньги брала, помнишь? Нет, удивленно отозвалась она. Вот видишь, милая, ты не запоминаешь, а она этим пользуется и собакой твоей, и деньгами. Хочешь, я сейчас заеду и заберу у нее лиску Потом ты будешь весь день спать, а Лиза тосковать и поскуливать. Нет уж, пусть там. «А что делать со всем этим? Я подумаю на досуге», – пообещала она. «Все, выезжаю на проспект». До обеденного перерыва время пролетело мгновенно. Настя даже не представляла, как будет занимать должность Инги на постоянной основе, а не просто временно исполнять обязанности. Закралось сомнение. «А правильно ли она поступила?» – согласившись, даже не посоветовавшись с Сережей. «Сегодня надо будет все ему рассказать», – решила она отправляясь на обед в кафе через дорогу. И о страхах нежелательной беременности тоже. Она влюблена в него по-настоящему. Сережа такой основательный, правильный, не фальшивый. Зачем она так с ним? Тошнота накрыла ее на пешеходном переходе с такой силой, что она еле добежала до урны. Ее вырвало. Вокруг начала собираться толпа сочувствующих. Кто-то протягивал упаковку влажных салфеток, кто-то бутылку воды. Настя. «Ты чего? Что с тобой?» – раздался над ее головой встревоженный голос. Она глянула. Женя – кассир. Смотрит округлившимися тревожными глазами. Руку протягивает, чтобы ее поддержать. «Женя, ты? Помоги. Что-то мне нехорошо». «Товарищи, расходимся!» – заговорил он громко, подхватывая ее под руку и увлекая к зданию банка. «Всем спасибо. Все свободны». Ноги заплетались, она еле шла. Ещё эти чёртовы шпильки. у Угораздила вырядиться. Хотела выглядеть элегантной, а так опозорилась. Наблевала прямо в урну, в центре города. «Настя, может, ты беременна?» Шепнул на ухо Жене, распахивая перед ней стеклянную дверь. «Видел, видел тут тебя с одним бравым полисменом. Такой, скажу я тебе. Ему не следует позвонить? Честно? Ей сейчас больше всего хотелось, чтобы Серёжа был рядом» обнял или на руки подхватил, наговорил всяких ободряющих слов, усадил в свою машину и увез домой. А там бы отпаивал ее горячим сладким чаем и снова говорил о чем нибудь хорошем и приятном. И она бы ни о чем не горевала и не думала тревожно, к примеру, о своем неожиданном назначении. Вдруг кто-то теперь взялся за неё, угробив Ингу Голубеву. Не стоит никому звонить, прошептала она, усаживаясь в своё рабочее кресло. «Но тебе же плохо. Надо домой. А дома будет хорошо?» – хмыкнула Настя и мотнула головой в сторону холодильника. «Дай мне воды, пожалуйста. Сейчас отдышусь и подумаю, что мне делать дальше». К воде она добавила таблетку от отравления. В косметичке всегда имелся набор разных препаратов на всякий случай. Через час ей стало легче, и до конца дня она доработала. О недуге утренним почти не вспоминала. Некогда было. Усаживаясь в машину, набрала серёжу Очень захотелось увидеть его прямо сейчас. Конечно, ей еще предстояло ехать по пробкам, и прямо сейчас не получится. Но лучше бы ее встретил в квартире он, а не пустые стены. И чтобы Лиску забрал у соседки. Они бы вместе приготовили что-нибудь легкое на ужин и проговорили до полуночи. Ей есть что с ним обсудить. «Прости, малыш, срочный вызов!» – опечалился он, что поломал ее планы. «Через пару часов я буду у тебя. Хорошо?» «Хорошо. Я тогда что-нибудь приготовлю пока. И Лизу заберу». «Вот это непременно!» «Бессовестное животное совсем от рук отбилось. От наших рук!» «Принялся он ворчать. У тебя все в порядке?» «Голос какой-то. Слабый, грустный. Настя, что стряслось?» «И да, и нет. Потом, не по телефону. Хорошо?» «Я постараюсь быстрее освободиться. Ты поезжай аккуратнее. Все, целую». Она так и ехала, не то, что не превышала скоростной режим, плелась, как черепаха. Ее обгоняли, ей сигналили, ее подрезали. Она не реагировала, продолжала вести машину на предельно низкой скорости. Снова начала ныть в желудке, и подступила тошнота. На лбу выступила испарина, ее знобило. Но мысль свернуть к первой на пути поликлиники так и не материализовалась. Настя продолжала ехать. Ей надо домой. Туда приедет Сережа, как закончит все свои дела. Туда она может вызвать скорую. И, наверное, ее заберут в больницу. Сделают промывание желудка или что-то еще. Но помогут непременно. Светофор был прямо перед ней. Перекресток. Очень оживленный. Проехать она его не успевала, уже моргал желтый. Настя осторожно подкатила к полосе разметки и силой вдавила педаль тормоза. Но машина почему-то не остановилась. Напротив, Она резко подалась вперед с бешеной скоростью. «Она что, курица? Перепутала педали? Вместо тормоза нажала на газ? Но этого не может быть! Она не новичок за рулем, она...» Машина летела к центральной точке перекрестка, продолжая ускоряться, хоть она уже убрала ногу с педали, кажется. «Или нет? Что с ней, господи? Что происходит?» В ее машину ударила сразу с двух сторон. И перед тем, как провалиться в черную зыбкую бездну, Настя успела понять, что ее нога по-прежнему давит на педаль.